Глава третья. По моему лицу ползла муха. Я ощущал ее движение, как она перебирает мелкими шустрыми лапками по щеке, затем по носу. Мне было щекотно, хотелось ее смахнуть, но своего тела я не чувствовал, не мог даже напрячь мышцы лица. И мне было очень холодно, как будто тело просто окоченело намертво. Так продолжалось минут десять. Потом я ощутил покалывание по всему организму, как будто миллионы мелких ледяных иголок впивались в кожу и тут же таяли, растекаясь под кожей. Наконец чувствительность стала восстанавливаться, и я для начала смог сморщить нос, чтобы прогнать надоедливое насекомое. Муха недовольно жужжа улетела. Приоткрыв слегка один глаз, я понял, что лежу в высокой траве. Слева, метрах в пятидесяти, виднелась небольшая рощица лиственных деревьев. Собравшись силами, я приподнялся на одном локте и попытался оглядеться. Странно, ведь только что была ночь, и я был в лесу. Сейчас же ярко светило солнце, находящееся в зените, и лежал я на большом лугу, заросшем густой зеленой травой. И тут я вспомнил, чем закончился обряд «Гораздо». Молния ударила в его пиротехнические бочонки с фейерверками. «Мы же на воздух взлетели! Взорвались нафиг!» «И как я здесь оказался?» — спросил я себя вслух. «Кто меня в поле перетащил? Что здесь происходит, в конце концов?» На всякий случай я осмотрел себя, насколько смог и убедился, что тело по-прежнему мое. Почему-то в голову пришли воспоминания из прочитанных книг о попаданцах в прошлое, они там почти всегда в чужих телах оказывались. Но нет, я в своем теле, в своей посеребренной кольчуге, шлем на голове, меч в ножнах на поясе, да и остальные вещи при мне, те, с какими я к идолу на капище выходил. Ну ладно, и то хорошо, что я — это я. Дальше будем посмотреть, как говорится. Ничего вроде не болит, руки-ноги целы, голова не кружится. В себя пришел полностью, пора людей искать. И вообще, хотелось бы знать, где это я. В сердце, конечно, что-то ёкнуло, когда про попаданцев вспомнил. Но разум твердо уверял меня, что все это из области фантастики. Тогда ноги в руки и вперед, к народу, в деревню, к машине, наконец. Там у меня в багажнике бутылка вискаря припрятана. Теплого уже, наверное, на таком-то солнце. Неожиданно очень сильно выпить захотелось. Прямо из горла и полбутылки залпом. Для начала надо оглядеться, чтобы понять, в какую сторону идти следует. Так, рощицу слева я уже видел. А дальше что? Море? Это как? В Новгородской области посреди леса? Бред какой-то. Метрах в ста от себя я увидел каменисто песчаный берег бескрайнего темного моря, спокойного, с небольшими белыми барашками, бегущими по легким волнам. Итак, я находился на большом лугу. Позади меня вдали виднелся густой темный лес. Слева и справа росли редкие рощицы лиственных и хвойных деревьев, а впереди раскинулось натуральное море. На всякий случай я помотал и потряс головой, вдруг видение пропадет. Но нет, не пропало. Море никуда не делось. Придется вставать и идти проверять, что это такое, и что дальше там, за рощицами. Звоночки о попаданцах звенели в голове все сильнее. На самом деле я даже обрадовался. Почувствовал легкий мандраж в предвкушении разгадки. «Если я и правда куда-то провалился во времени, это прямо исполнение давней мечты, можно сказать. Всегда хотел так. Однако нужны доказательства. Одних ощущений и неожиданного пейзажа маловато. Так куда идти? Налево или направо? Нормальные герои всегда идут в обход», пропел я песенку из старого детского фильма. «Но в обход мы не пойдем, мы по берегу пойдем». Во как, стихами заговорил. Проверив, не оставил ли чего на траве, я подтянул ослабший ремень, поправил снаряжение и пошел в сторону берега. Дойдя до береговой линии, я внимательно осмотрел все вокруг и сделал заключение, что по внешнему виду и песок, и сами воды моря типичны для Финского залива. Такие же гранитные камни, тот же темно-желтый крупный песок. Та же бурая вода и мелководье. Нанесенные волнами прошлогодний камыш густо застилал побережье. Ну, хотя бы не в Африке оказался и не в Карибском море. Уже хорошо. С этими словами я пошел направо вдоль берега. Следы пребывания человека, такие как бутылки, обрывки пластиковых пакетов, окурки и консервные банки, отсутствовали. Берег был идеально чист. Шел я долго, часов шесть, особо не торопясь, высматривал следы цивилизации на берегу и, не находя их, удивлялся все больше и больше. Была одна странность, которую я отметил, состояние моего здоровья. Ничего не болело, сил было, хоть отбавляй. Но самое главное и удивительное для меня — это острота зрения». Вообще-то, я практически всегда пользовался контактными линзами, уже лет десять носил их почти все время. Сейчас потребности в них я совсем не ощущал, отмечая все мелкие детали на таком расстоянии, что даже раньше, в молодости, такого со мной не происходило. К вечеру я дошел до небольшого, на удивление, прозрачного ручья, впадающего в море, где решил сделать привал. Припасов у меня с собой не было, но я поднялся вверх по ручью до ближайшего подлеска и набрел на болотистую лужайку с прошлогодней клюквой, крупной и сладкой. Перекусив ягоды, я рискнул глотнуть воды из ручья и был удивлен ее чистотой и свежим вкусом. Здесь же я решил остановиться на ночлег, предварительно осмотрев место на предмет присутствия медведей, так как клюкву не я один люблю но следов и характерных куч помета не обнаружил. Ночь обещала быть теплой, дождя не ожидалось. На небе не было ни облачка, поэтому шалаш строить смысла не было. Как и костер разводить, готовить все равно нечего. Пока шел, видел пару раз совершенно не боящихся меня зайцев, что-то увлеченно поедающих в траве недалеко от берега, но охотиться было нечем, Лук со стрелами остался в палатке где-то в далекой Новгородчине. Селки на заячьи тропы ставить было откровенно лень. Не настолько оголодал еще. Была, конечно, с улицы, но не заточенная. Жалко зверушек тупой железкой бить. Кстати, надо бы ее заточить на всякий случай, хотя при встрече с правоохранительными органами это чревато. У меня и меч не заточен, вот еще какая засада. А если я все-таки попал и мне сегодня в бой? Да, попадос. Или дилемма. Не знаю, что сейчас больше к случаю подходит. Нарубив большим ножом нижних еловых веток, устроил себе лежанку, где уселся и все же решил заточить одну сторону лезвия и кончик с улицы. Хороший точильный камень у меня с собой был. Лежал в поясной сумке. Если что, отбрехаюсь, надеюсь под нож на палке косить буду. Затачивая с улицу, я вяло размышлял, бывает ли здесь в глуши полиция или нет. Что-то устал я, мысли путаются. Спать пора. Проснулся я с первыми лучами солнца, отлично отдохнувшим, свежим и бодрым. Умылся тут же в ручье, выпив из него воды побольше, чтобы заглушить подступивший голод и надеясь на то, что скоро выйду к какому-нибудь населенному пункту или трассе. Все же не в тайге живем, Новгородская и Ленинградской области заселены густо. Нацепив на себя свою кольчугу, опоясался, проверив все ли снаряжение на месте, подхватил шлемы с улицу и направился дальше вдоль берега. Через некоторое время я вышел к краю вдававшегося в берег Большого залива. В глубине которого заметил много деревянных построек и деревянный же причал с пришвартованной к нему крупной лодкой, издали напоминавшей по форме старинную ладью или норманский драккар. Еще раз удивился остроте своего зрения, потому что до лодки было метров пятьсот, не меньше, но я спокойно рассмотрел даже круглые норманского типа щиты, окрашенные в белый, черный и красный цвета прикрепленный к бортам этой лодки по пять штук с каждого борта. От домов к причалу и обратно ходили несколько человек, перетаскивая в лодку какие-то мешки, тюки и свертки. Как будто братья-реконструкторы здесь обосновались. Очень похожее строение и ладью я видел в Выборге в деревне викингов. Приходилось там бывать неоднократно. Ну вот, вышел наконец-то к людям, Обрадовался я и направился по обнаруженной мной тропинке, протоптанной межприбрежного подлеска, в сторону деревеньки, весело насвистывая старую мелодию из какого-то советского мультфильма про доброту, друга и карамельку про запас в кармашке. Не доходя до ближайших строений метров сто, подлесок предел настолько, что я мог видеть уже всю деревеньку и причал с ладьей, а также рассмотреть людей, деловито сновавших туда-сюда. Между причалом и домами было открыто пространство, в центре которого я увидел разыгрывающуюся непонятную сцену. На небольшой бочке сидел крупный длинноволосый и бородатый мужик в старинном костюме воина, то есть в открытом шлеме с мечом в ножнах на поясе, кольчуги с короткими рукавами. На его ногах были свободные кожаные штаны и низкие сапоги. В руках он держал кинжал или длинный нож, перебрасывая его из руки в руку. Перед ним, стоя на коленях, качался, наклонив голову, белобрысый молодой парень с небольшой бородкой, босой, в простой льняной рубахе и светлых кожаных штанах. Руки его были связаны за спиной, лицо, как я разглядел, окровавлено. Кровь была и на левом плече. Мужик в шлеме о чем-то его спрашивал, а парень мотал головой в ответ и периодически сплевывал перед собой кровавые слюни. Странная картина. Как-то все слишком натурально выглядит для реконструкторов. Я остановился за широким кустом, так, чтобы меня не было видно из деревни и от причалов. Разглядывая непонятную сцену дальше, я увидел пятерых женщин разного возраста, стоящих у стены первого дома, и прижимающих к себе нескольких подростков и детей. Перед ними, раскинув руки, по всей видимости, без сознания, лежал на спине мужчина в такой же, как у стоящего на коленях парня льняной рубахе. Около лежавшего стояли еще двое воинов с длинными копьями в руках, одетые в кожаные нагрудники с нашитыми на них железными бляхами и колпаках, обитых железом. «Как будто сторожат их», — подумал я. Неожиданно из группы, стоящей у стены, выскочил невысокий мальчишка. Он попытался рвануть, что есть сил, в сторону леса, туда, где спрятался я, и успел отбежать метров на двадцать. Но вдруг, совершенно неожиданно для меня, один из воинов в кожаных доспехах метнул ему вслед копье, длинный и острый наконечник которого вошел пареньку точно между лопаток и вышел из груди. Паренек с разбегу шлепнулся лицом в землю и застыл без движения. Эта тварь в кожаном панцире только что боевым оружием проткнула насквозь ребенка. Так только насмерть можно, без вариантов. Я даже кровь видел, вылетающую яркими алыми брызгами вместе с наконечником копья из груди беглеца. Я стоял с открытым ртом, не веря своим глазам. Ни хрена это не реконструкторы, все слишком реально. Я потряс головой, как будто пытаясь прогнать от себя наваждение. Словно подтверждая мои догадки, заголосили женщины, заплакали дети. Второй воин заорал на них на каком-то гортанном языке и направил свое копье в их сторону. Женщины тут же притихли и прижали к себе детей еще сильнее. «Надо спасать людей», Потом разбираться буду, что это за твари здесь хозяйничают. Понимая, что врагов слишком много, я решил, что нужно максимально скрытно подобраться к постройкам. Мне может помочь только неожиданная атака. Не выбираясь из подлеска, я побежал так, чтобы оказаться за избами, для того, чтобы выйти на противника из-за центральных построек. Черт бы побрал эти реконструкторские правила с незаточенным оружием. Мой меч сейчас только в качестве железного лома сойдет. Хорошо, что хоть с улицу заточил вчера, думал я набегу. Пригнувшись, я выбежал из леса позади домов, стараясь не выходить, на с причала место. Добежал до первого строения и притаился за его стеной, отметив, что дыхание совсем не сбилось, хотя бежал я очень быстро. Оглядевшись по сторонам, я увидел в нескольких метрах от себя Труп крупной лохматой собаки, разрубленный чуть ли не пополам. В очередной раз убедившись, что не в реконструкторскую игру попал. Все куда как серьезней. В левой руке у меня была солица, В правую я взял с пояса свой меч. Поработает за дубинку. Будем глушить гадов. Надо отметить, что работать с оружием я могу обеими руками одинаково. Вдохнул-выдохнул несколько раз, успокаивая себя и рванул между домами в сторону причала. Я все рассчитал правильно и выскочил из-за угла дома прямо на этих двоих кожаных уродов, что стало для них большой неожиданностью. Не знаю, по какой причине, наверное, больше от страха, я заорал во весь голос «Верфик хереком" и со всей дури влепил мечом по кожаной башке ближайшего ко мне воина, стоящего с копьем в руке. Звук от удара напомнил мне второсортные боевики, когда для озвучки наносимых ударов лупят чем-то тяжелым по подвешенным на крюках мясным тушам. Кожаный закатил глаза и мешком повалился на землю. Второй кожаный как раз в развалку направлялся вытаскивать свое копье из тела принка, но успел отойти только на несколько метров, так что в два прыжка я подскочил к нему, и двинул тупым концом с улицы в солнечное сплетение. Доспех ему не помог, и он согнулся пополам, хватая разинутым от ужаса ртом воздух. Плоской стороной меча я двинул ему по затылку, окончательно вырубив, развернулся и бросился к сидящему на бочке воину в шлеме. Этот был нечита первым двум. Успел вскочить, выхватить меч, отпрыгнуть на пару метров назад и приготовиться к отражению моей атаки. Я оценил снаряжение и сноровку противника, поэтому сразу на него не кинулся, по пути чуть притормозив у стоящего на коленях парня и резанув по веревкам, стягивающим его руки заточенной стороной с улицы, освобождая его от пут. «Помогай, парень!» — крикнул я, видя, что тот в состоянии нормально двигаться. Обойдя встающего на ноги парня слева, я выскочил на противника по всей видимости главаря шайки судя по его богатому снаряжению. самым неприятным было то что от причала побросав все тюки к нам бежали еще шестеро кожаных уродов. чтобы встретить их достойно мне нужно было завалить главаря за пару секунд. здесь я церемониться не стал, а провел удар мечом целясь ему куда то в живот, который он конечно же парировал, но не учел что в моей левой руке была с улица, который я без замаха просто ткнул ему в глаз и тут же выдернул обратно. Повезло, что у остальных разбойников было только два копья на всех. Не добежав метров двадцать, один из них решил метнуть копье в меня, и я умудрился перехватить его в полете и тут же вернуть обратно, причем во второго копьеносца, уже изготовившегося к броску. Попал ему в живот, сочно так, с громким чавкающим звуком. Он согнулся, хватаясь руками за древко торчащего копья и дико крича, и вышел из игры. Надо отдать должное моим реконструкторским тренировкам, когда мы метали друг в друга копья и перехватывали их в полете, отправляя обратно в противника. Причем все это происходило в сближении на бегу, так что такие вещи я люблю и умею. Что меня и спасло сейчас. Боковым зрением я уловил движение и заметил, что спасенный мной парень также ловко бросил трофейное копье в набегающих врагов и поразил в грудь еще одного кожаного упыря. В руке парня оставался длинный тесак, тоже трофейный. Осталось четверо противников, которые притормозили перед нами и создали что-то вроде полукруга, готовясь к нападению. Трое из них были вооружены нормальными мечами. Четвертый был с тесаком попроще. Вроде того, с которым был мой союзник. «Верфик херэком!» Снова заорал я, помня, какой эффект произвел в первый раз, и не ошибся. Тряхануло их знатно. Сразу видно было, что боевой настрой совсем пропал. Чтобы не терять преимущество, произведенного моим боевым кличем, я рванул вперед, и махнул с улицы поперек на уровне шеи противников туда и обратно. Удачно, вспорол горло сразу двоим кожанам, которые, булькая кровью и хрипя, повалились на спины. Третьего противника достал мой союзник, удачно рубанув по низу и вспоров тому бедро, из которого фонтаном хлынула кровь. Этот тоже не жилец. Последний враг, глядя на то, что стало с его соратниками за каких-то несколько секунд, Просто отбросил меч и плюхнулся на колени, вереща что-то на своем языке. Ну, собственно, понятно, что просил пощадить его. Я огляделся по сторонам и противников больше не заметил. Зато заметил, как две женщины хлопотали около лежащего мужика, которого я наблюдал из леса, пришедшего в себя, а остальные со стервенением пинали уже связанных. И когда успели, моих первых противников кажется, даже не очнувшихся. «Успокой их», — сказал я парню, смотрящему на меня круглыми глазами. «Эти еще нужны для допроса, а то бабы их порвут». Парень тут же крикнул бабам прекратить избиение. Причем его язык я понял прекрасно. Было сказано по-русски, хотя и слегка непривычными для меня фразами. Потом он развернулся ко мне и сказал. «Спасибо за помощь, Нурман. Не знаю твоего имени, Я варяшка, сын десятника Доброги.